штабе дивизии. Несколько оседланных коней мокли под дождем у каменного дома, где помещался штаб дивизии. Я осадил лысанку, от ее серой шерсти поднимался пар. По лужам, по месиву немощенных переулков она в несколько минут домчала меня сюда, на асфальт Волоколамского шоссе, просекавшего город. Непрекращающийся облажной дождь и черно-серое низкое небо делали день мрачным. Сквозь незашторенное еще окно был виден свет. В штабе горело электричество. Невдалеке по той же улице находился домик, где жил генерал Панфилов. Меж раскрытых ставен тускло поблескивали стекла. Панфилов, вероятно, ушел в штаб. Сегодня я уже побывал у генерала в этом домике. Вкратце напомню, мой батальон, отрезанный от дивизии, несколько суток не подававший о себе вестей, залповым огнем проложил дорогу сквозь немецкое расположение Пришел Волоколамск. в Генерал увидел из окна нашу батальонную колонну и тут же послал адъютанта, вызвал меня к себе. Докладывая, я делал пометки на карте генерала. Она, эта карта, запечатлела историю боев дивизии. Противник рвался к Волоколамску. Темно-синие стрелы, обозначающие напор н а с т у п л е н и е немцев, уже почти коснулись сооружений путей станции Волоколамск. Вот наш путь. В этом месте, товарищ генерал, мы пригвоздили немецкую колонну. Постойте, когда это было, в котором часу? Теперь мне кое-что проясняется. Он делился со мной своими мыслями. Вы поднесли немцам сюрприз, — говорил Панфилов. С такими сюрпризами они встречаются уже не раз и платят за них дорого, теряют кровь, наступательную силу, и, наверное, не знают, что ваш сюрприз был лишь случайностью. е щ е некоторое время он выпрашивал с меня, затем сказал: "А н а с ч е т вашего батальона, вот что. Свой резерв я послал туда, где сейчас нам тяжело. Ваш батальон заменит его, станет моим резервом. Будем надеяться, что смогу дать вам сутки на отдых. Вы меня поняли?" "Да, товарищ генерал. А теперь идите отдыхайте." "Будем надеяться, что смогу дать вам сутки на отдых." Но прошло лишь 2 1/2 часа. как я покинул домик генерала, и вот я вновь вызван к нему. Что же стряслось? Мимо меня в штаб пробежал офицер, разбрызгивая высокими нечищенными сапогами грязь. В этой нервной поспешности, к а к у ю я никогда раньше не встречал в штабе Панфилова, чувствовалась напряженность момента. Пушечный рокот почему-то стих. Над городом будто нависла тишина. На серой, несколько тяжеловатой кобыле подскакал Синченко. отставший на полсотни шагов. Я спрыгнул, бросил ему повод и, принуждая себя быть неторопливым, погладил теплые краплы санки, успокаивая ни то ее, ни то себя. Довольная, она повела на меня влажным большим глазом. У входа дорогу преградил часовой. Был вызван дежурный по штабу. — Доложите, — сказал я, — старший лейтенант Мамышулы явился согласно... Дежурный прервал. да да — Вас ждет генерал. Идемте со мной. В двух передних комнатах стояли и сидели штабные командиры, некоторые в шинелях, в снаряжении, готовые тотчас отправиться по поручениям. Я знал почти всех еще с Алма-Аты, с дней формирования дивизии. На столах были установлены три или четыре телефона, по двум аппаратам разговаривали. Топилась печь, напротив раскрытой печной дверцы, вытянув ноги к огню, сидел долговязый полковник Арсеньев. начальник артиллерии дивизии. На днях мне довелось видеть в бинокль, как он шел с отходящими орудиями. Над людьми, над пушками и порой между ними пролетали сотни трассирующих пуль. А он, старый полковник, потомственный военный, приостановился, посмотрел назад, достал и раскрыл портсигар, взял папиросу, зажег спичку, закурил, проделал все это с нарочитым спокойствием, остановил одну пушку, приказал огрызнуться. Теперь он сидел в плетеном кресле перед огнем, откинувшись, удобно вытянув ноги, подставив жару и руки, красноватые, с длинными, чуть узловатыми в суставах пальцами. б л е с него у телефона артиллерийской связи расположились штабники-артиллеристы. Полковник окликнул меня. — Мамышулы? С батальоном? — Да, товарищ полковник. — Дело. Ну иди-иди. В другой комнате разговаривал по телефону капитан Дорфман. м о л о ж а в ы й всегда бодрый и приветливый он и теперь улыбнулся мне глазами перед ним лежала карта испещренная красными и темно синими значками а в роще наши допытывался у кого то дорфман да да в квадратной роще уцепились пулеметчики по видимому так посылайте же разведку связь путевую будку удержали не прерывая разговора дорфман указал мне рукой на притворенную дверь жест означал проходите Все-таки я помедлил, не решаясь входить к генералу без доклада. Поглядывая на эту же дверь, словно кого-то ожидая, по комнате ходил начальник полета отдела дивизии, полковой комиссар Галушко, в шапке, в шинели, с тянутой ремнем. Обычно жизнерадостный, шумливый. В эту минуту он не встретил меня шуткой. — Батальон? — Резерв генерала? — отрывисто спросил он. — Да. — Идите к нему. Так случилось, что, открыв дверь, я уловил фразу — которое явно не предназначалось для моего уха. «Позор! А мы вам доверяли!» В тот же миг я увидел Панфилова. Лицо его было угрюмым. Тяжелые слова, которые я случайно услышал, относились к нему. Неподалеку стоял грузноватый человек в мерлушковой военной шапке, что носили генералы, в кожаном черном пальто, без знаков различия. «Товарищ генерал!» — обратился я к Панфилову. «Товарищ мамышулы!» остановил меня Панфилов. «Здесь генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армией». Повернувшись, я встал лицом к человеку в кожаном пальто. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к командиру дивизии, командир батальона, старший лейтенант Мамышулы». «Что за партизанщина?» — поморщился тот. «Почему шашка?» — я ответил. «Я артиллерист и до сих пор не п е р е а т т е т о в а н Ношу шашку по уставу». Звягин покачал головой, неодобрительно взглянул на Панфилова. «Почему вы завели такой порядок, что командир батальона является непосредственно к вам, командиру дивизии?» Панфилов покраснел. На его очень смуглой коже, с морщинками у глаз, с глубокими складками около рта, румянец проступал темными пятнами. Мы знали эту черточку Панфилова. Когда он нервничал, то эдак пятнами краснел. Впрочем, это быстро проходило. У Звягина, несомненно, имелись основания для упрека. За Панфиловым действительно водился такой грех. Обычно он держал себя столь непоначальнически, столь явно избегал чинопочитания, что случалось к нему обращались, вопреки уставу, не только командиры батальонов, но и взводные, и даже солдаты, которых он не умел или не хотел оборвать. Теперь он объяснил, что я командую его резервным батальоном. х р и п л о в а т ы й голос Панфилова звучал тихо. Казалось, Панфилов чувствует себя в чем-то виноватым. Теряется перед начальником. — -а, а Командир резерва, — сказал Звягин. — Сколько штыков? Я наложил. — ш е с о т штыков. Четыре станковых пулемета. Восемь орудий. Желтоватое, немного отечное лицо Звягина просветлело. Я вдруг заметил, что у него крупные свежие губы, которые раньше были словно сжаты. — Обстреляны? В боях бывали? — Да, — кратко ответил я. Вмешался Панфилов. Пятна уже исчезли с его загорелых щек. Он в нескольких словах рассказал о батальоне, о том, как мы, отрезанные немцами, в свою очередь перехватили скрещение дорог в тылу у них и на сутки пригвоздили к месту рвущихся в Волоколамск и в Москву гитлеровцев. «Он действовал там не по приказанию», — продолжал Панфилов, глядя на меня. «В его маленьких глазах я уловил не только встревоженность, смятение, но и напряжение мысли». Ему, вероятно, хотелось что-то уяснить себе, поразмышлять вслух. Рука потянулась к черным с проседью, стриженным по-солдатски под машинку волосам. В затруднительных случаях Панфилов любил поскрести затылок. Но, спохватившись, он опустил руку. «Действовал не по приказанию», — повторил Панфилов. «Собственно говоря, у него был другой приказ — отходить, присоединяться к дивизии. А он остановился и захватил узел дорог». «Беспорядок? Конечно, беспорядок, но все-таки... Все-таки вот он каков, этот партизан с шашкой!» Со знакомой мне легкой улыбкой Панфилов жестом как бы представил меня. Ему явно хотелось обрести свой обычный, простой, нередко шутливый тон. Но улыбка лишь мелькнула, лицо опять стало расстроенным, угрюмым, постаревшим. Брови очень заметные, черные, без единой седой нити — как бы изломанные под прямым углом, опять насупились. Однако Звягин уже смягчился. — а а вот каков, — произнес он. — Казах? — Да. — Хорошо. Я ожидал, что Звягин продолжит. — Хорошо, что батальоном командует казах. Такого рода одобрения мне доводилось выслушивать от русских. Они не понимали, что этим, походя не думая, задевают мою национальную гордость. Однако Звягин в этом, видимо, был чуток. «Хорошо», — повторил он. «Сейчас генерал поставит вам задачу. Я скажу немного. Противник прорвал на правом фланге фронт дивизии. Вам придется контратаковать в темноте, отбросить немцев, восстановить рубеж и закрепиться. Закрепиться и не отходить. Ясно, товарищ командир батальона?» «Ясно, товарищ генерал-лейтенант», — сказал я. «Сегодня-завтра», — продолжал Звягин, — «решающие дни битвы за Москву. Противник измотан». обескровлен. Он делает последние у с и л и е Мы можем и должны остановить его здесь. Можем и должны. Пусть даже всем нам, всему политическому и командному составу пришлось бы с винтовками отправиться на поле боя. Позор, что мы в с е е щ е отходим. Позор, что мы позволили опять прорвать линию дивизии. Панфилов стоял, немного опустив голову, сутулясь. В упорных жестоких боях, длившихся с 16 октября, Немцы дважды или трижды прорывали оборонительные рубежи дивизии. Казалось, фронт крошился, но наши боевые части, даже разрозненные, изолированные, продолжали драться, нападали, удерживали дороги. Перед прорвавшимися немцами опять появлялись роты, батареи, батальоны. Фронт снова смыкался. А сейчас вновь рассечена наша оборона. Сейчас Панфилову пришлось выслушать упрек, «Позор, что мы позволили опять прорвать линию дивизии!» Казалось, в этот час был смят не только фронт. Были смяты и мысли Панфилова. «Ставьте задачу, генерал!» — произнес Звягин. «Не буду вам мешать!» Он начал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину. Панфилов открыл дверь. «Товарищ Дорфман, прошу вас с картой!» Звягин негромко пробурчал. «Прошу!» Не прошу а идите сюда с картой панфилов промолчал опять проступили темные пятна румянца потупясь он вновь слегка наклонил голову теперь это движение показалось м н е упрямым в свое время меня и з у м л я л а мягкая как бы вовсе не военная н е властная манера панфилова его склонность советоваться раздумывать вслух к подчиненным он тоже обращался как то не по военному товарищ маы улы товарищ дорфман У него был несильный голос с хрипотцой застарелого курильщика. Он не любил, не позволял, чтобы перед ним тянулись, и словно не умел разговаривать повелительно. Мы скоро привыкли к этому, однако теперь я словно увидел Панфилова глазами Звягина. Да, наш генерал был невзрачен с виду, особенно в эту минуту. Маленький, сутуловатый, со впалой грудью, с глубокими морщинами на худой шее. он несомненно выглядел совсем немолодцевато выглядел за штатным генералом как однажды в шутку сам себя назвал и конечно со стороны нелегко было понять как же он мог управлять дивизией подчинять своему приказу своей воле несколько тысяч человек быстро вошел дорфман с большой черной папкой прошу к свету к столу пригласил панфилов и вас товарищ маышулы м попрошу сюда он упрямо повторил свое попрошу Звягин промолчал. Он тоже подошел к столу. Дорфман развернул папку. Перед нами лежала оперативная карта штаба дивизии. Думается, мне никогда не забыть этой карты. По ней походила резинка, счищая синие и красные карандашные линии. В разных местах была несколько стертая печать, особенно вдоль оси главного удара немцев, вдоль шоссе, ведущего в Волоколамск с юга. Там, в отчаянных боях, положение менялось иногда по два-три раза на дню. Нанесенная красным карандашом теперешняя линия дивизии, выгнувшаяся дугой или полупетлей вокруг Волоколамска, была в двух местах разорвана — на юге и на севере. Обстановка на юге мало изменилась с того часа, как она была обозначена на карте, который еще днем в своем домике подвел меня Панфилов. Разорванные, разрозненные красные звенья — или, вернее, з в е н ы ш к и кое-где со значками п у л е м е т о в и пушек, и сейчас е щ е жили, противостояли рвущимся в наши тылы немцам. Но на правом, северном фланге дивизии произошло, видимо, нечто неожиданное, нечто страшное. Там зиял пролом в несколько километров по фронту. На карте эту брешь пронзила широкая синяя стрела с раздвоенным жалом. Раздвоенное о с т р и е было нанесено пунктиром. означающим, что движение п р о т и в н и к а в этих направлениях установлено не точными данными, а изображено предположительно. Между немцами, прорвавшимися с севернее города, и самим городом не было никакой преграды, никаких наших заслонов, лишь в садах у городской черты краснели в двух или трех пунктах значки зенитных пушек. Признаюсь, меня охватила тревога. Быть может, немцы, не встречая сопротивления, уже идут сюда, к штабу Панфилова, Волоколамску. Указывая взглядом на этот пролом, Панфилов спросил. — Ну-с, товарищ Дорфман, какие у вас новые сведения? Ответ был неутешителен. — Связь, товарищ генерал, не восстановлена. В эту минуту вошел дежурный по штабу. — Товарищ генерал-лейтенант, — обратился он, — разрешите доложить? Звягин кивнул. Дежурный сообщил, что по вызову Звягина прибыл майор Кондратьев, командир сводного полка. недавно я слышал что такой полк был сформирован в волоколамске и занял участок обороны где то по соседству с нашей дивизией кондратьев где он спросил звягин здесь в той комнате тяжеловатыми твердыми шагами звягин направился к двери распахнул ее и не затворив прошел дальше панфилов последовал за ним сперва я не следил за начавшимся там разговором невнятно доносились лишь слова прибывшего казалось он в чем то оправдывается И вдруг на весь дом прогремел голос Звягина. «Перепугались?» Я приблизился к раскрытой двери. Перед Звягиным стоял худощавый, краснолицый, явно взволнованный майор в мокрой, заляпанной грязью шинели. Через всю щеку от виска к подбородку пролегла вспухшая царапина. Держа руки по швам, вытянувшись, Кондратьев молчал. На щеке возле царапины ходил желвак. Тем же громовым голосом Звягин продолжал. «Кто позволил отойти без приказа?» В комнате было очень тихо. Прервав работу, стояли штабные командиры. В противоположную дверь заглядывали штабники-артиллеристы. Каждое слово явственно раздавалось в тишине. Звягин ждал ответа. Кондратьев молчал. Ухо уловило тяжелое, участившееся дыхание Звягина. «Отвечайте!» — крикнул он. — Вам известен приказ о категорическом запрещении самовольного отхода с занимаемых позиций. Кондратьев сглотнул, выпирающий острый кадык, поднялся и скользнул вниз. — Я был вынужден, — проговорил он. — Бежать? Опять минута молчания. — Всем нам приказано, — вновь заговорил Звягин, явно обращаясь не только к Кондратьеву. — Приказано. Теперь, в решающие дни битвы за Москву, самовольное оставление позиции равносильно предательству и измене Родине. Вы поступили как предатель! Что же я мог, если... Молчать! — загремел голос Звягина. Оружие на стол! Майор побледнел. Вспухшая царапина, смутно темневшая на красноватой коже, вдруг резко обозначилась, выделилась багровой полосой. Точно кто-то хлестнул его по лицу. Оглянувшись, будто ища участие, майор снял повесной ремень с пристегнутой кобурой пистолета и положил на стол. «Звезду долой!» Мгновение поколебавшись, Кондратьев снял мокрую шапку и отодрал красную звезду. Звягин неумолимо продолжал. «Арестовать! Придать суду! Судить сегодня же! Завтра объявим приказом по армии! Увести!» Молодой лейтенант... Комендант штаба дивизии хмуро произнес. — Пошли. Кондратьев двинулся первым, комендант за ним. Звягин повернулся к Панфилову. — Генерал, я возьму у вас на время несколько политработников и штабных командиров. Поедем в этот полк, поможем собрать тех, кто разбежался, сколотим и поведем в контратаку. — Звоните к себе, — приказал Звягин начальнику политотдела. — Пусть ваши работники садятся на коней. Сейчас выезжаем. Через несколько минут, захватив приготовленную для него свежую карту с обстановкой, Звягин покинул штаб дивизии. В комнату, где я все еще находился, вернулся Панфилов. Сюда же вошел долговатый артиллерийский полковник. Несколько по-домашнему, даже как бы бравируя небрежностью тона, он бросил. — Контратака! Слезы, а не контратака! Панфилов резко обернулся. — Не понадобится ли вам платочек? — спросил он. Такова была манера Панфилова. Он не вспылил, не закричал «Вы забываетесь?» или «Вы распустили нюни!» не прибег к громким словам, а ограничился ироническим вопросом. Полковник Арсеньев понял иронию, выпрямился, опустил руки по швам. «Разрешите идти?» — произнес он. «Идите», — ответил Панфилов. Мы остались с Панфиловым вдвоем. Снаружи кто-то закрыл ставни. Панфилов посмотрел на карту, лежавшую на его столе, прошелся по комнате и неожиданно сказал. — Вас удивляет беспорядок? — Да, беспорядка много, товарищ Мамышулы. Потом, следуя каким-то своим мыслям, он спросил. — Вы читали, товарищ Мамышулы, военные работы Энгельса? — Нет, товарищ генерал. — Советую прочесть. Кажется, именно у Энгельса в одном месте говорится, что в военном деле случается и так. Беспорядок? — Беспорядок? «Есть новый порядок». Ему, вероятно, хотелось походить, поразмыслить вслух. Но он вынул карманные часы, отстегнул, положил на стол. «Идите-ка сюда, товарищ м а м ы ш у л ы к карте». Минуту-другую Панфилов молча смотрел на карту. Синяя стрела, устремленная к городу с севера, по-прежнему была намечена легким пунктиром. Как сообщил Дорфман, связь с полком, на участке которого прорвались немцы, все еще не б ы л о в о с с т а н о в л е н о Двинется ли оттуда противник? Серьезная ли это опасность? Или лишь демонстративный обманный удар, рассчитанный на отвлечение резерва? Имеет ли право Панфилов послать туда, в неизвестность, в ночь, свой последний резервный батальон? И имеет ли право не посылать, если линия обороны прорвана, если путь к городу открыт? На столе тикали часы. Время шло, следовало решать. «Вот, товарищ Мамышулы, линия укреплений под Волоколамском», — обратился ко мне Панфилов. Тупым концом карандаша он очертил северный отрезок Волоколамского укрепленного района, заранее, еще до прибытия дивизии, подготовленного оборонительного рубежа по рекам Ламе и Гродне. «Но здесь вы не закрепляйтесь», — продолжал Панфилов. «Видите, тот берег господствует. Обвод сделан по шаблону. Река... Значит, бери карандаш, проводи линию». Кажется, я уже как-то говорил об одном жесте, свойственном Панфилову в минуты колебаний, неясности в мыслях. В такие минуты он непроизвольно слегка растопыривал пальцы. Вот и сейчас он повертел в воздухе р а с т о п ы р е н н о й пятерней, вероятно, даже не заметив этого. «Ваша задача, — сказал он, — пройти на тот берег, занять вот эти высоты, деревню Иванково и задержать противника. Если же столкнетесь с ним раньше, вступите во встречный бой. Понятно?» «Понятно, товарищ генерал. Идите. В штабе возьмите листы карты. Есть, товарищ генерал.» Глядя в глаза Панфилову, я произнес «Есть!», а сам подумал «Ты не уверен. Ты колеблешься. Не знаешь, на что решиться. Зачем же посылаешь меня?» Впервые за все время, что мне довелось общаться с Панфиловым, он вызвал во мне досаду. Как сказано, я смотрел прямо в глаза генералу. и вдруг, словно разгадав мои мысли, он добавил, «Я сомневаюсь, я колеблюсь, товарищ Мамышулы, у меня нет решения, но нет и времени». В один миг неприязнь к Панфилову превратилась в нежность, в любовь, ведь он правдив, честен со мной, он не разыгрывает передо мной непогрешимого. «Признаться, — продолжал он, — я подумывал поручить вам вести бой в городе, подумывал, после того, как мы измотаем противника здесь...» Панфилов показал карандашом рубежи боев с главной группировкой немцев. «Я поручу вам оборону в самом городе. Может быть, выдержать характер? Не посылать вас?» Панфилов живо посмотрел на меня, даже подался ко мне, явно ожидая моих слов, моего совета. Но что я мог посоветовать генералу? «Что там творится?» — вновь заговорил он, касаясь карандашом пролома на севере. «Я не знаю. Возможно, вам придется принимать решение самому». — Смело это делайте, я вам доверяю. Возможно, вдогонку еще что-нибудь сообщу. — Ну, товарищ м а м ы ш у л ы Он протянул мне руку, крепко пожал мою. — Верю вам, товарищ мамышулый. Чести вы никогда не потеряете. — Никогда, — твердо ответил я. Я уже повернулся, чтобы идти, однако Панфилов задержал меня. — Еще одно. Не пренебрегайте осторожностью. Пусть сперва авангард в я ж е т с я Вы ориентируетесь и со своими главными силами бочком, бочком. Глядишь, выбейте без больших потерь. Вы меня поняли? Понял, товарищ генерал. Ну, идите, идите. До свидания. В его глазах я уловил ласку и встревоженность.